Эдди увидел, что уборщики все еще очищают помещение после прошедшей ночи. Девушки репетировали под руководством малорослого человечка в белых брюках. Пианист, с прилипшей губе сигареты, наигрывал свинк. Девушки улыбались, Эдди, его здесь любили. Отпуская шуточки и удостоив некоторых ласковыми шлепками, он прошел в кабинет Питта. Питт сидел за столом, читая газету. «Привет, Питт!» Они пожали друг другу руки, и Эдди уселся на край стола. Что новенького? — Ничего хорошего, — ответил Пит, предлагая Эдди сигару. — Дела идут отвратительно. Придба напугалась, всех люди боятся. Вчера было всего 10 человек, из которых четверо родственники жены. Они, естественно, не заплатили. — Понимаю симпатии, — отозвался Эдди. Куда ни приду, везде одно и то же. Наделал этот ублюдок рай без шуму. «Не могу ничего понять, Эдди!» — пит раскурил сигару. «Никогда бы не подумал, что Райли решится на похищение, ведь он работал по мелочи. Сошел с ума, что ли? Вот если бы Ма провернула это дело!» «Это не она!» — быстро вставил Эдди. «Ты же знаешь, что нас не было в городе в это время!» «Конечно, конечно!» — пит уловил жесткие нотки в голосе Эдди. «Давно вас не видел!» — и продолжил. Такое дело надо проворачивать с большой осторожностью, ведь как только выкуп будет выплачен и девушка вернется домой, полиция встанет на уши. Не позавидуешь Райли. Что ж, это будут его похороны. Интересно, где он прячется, правда? «Кто такая Анна Борг, Питт?» — осторожно спросил Эдди, изучая конец сигары. «Зачем она тебе?» — ведь насторожился. Хотелось бы повидаться. Так ты ее знаешь? Конечно. Кто она? Чем живет? Она телохранитель. Классный стрелок. если не удивился. Да что ты? И кого же она охраняет? Пит улыбнулся Никогда не догадаешься. Райли. Ну и, ну, вот это новости. Еще кое-что скажу тебе. Он ее бросил, и ребята удивляются, почему. Анна и Райли были вот так, и Пит подержал вместе два грязных пальца. И вдруг он совершает похищение века, а ее бросает. Непонятно. Может, она ему просто надоела? Ребята говорят нет, а Анна считает, что с ним что-то случилось. Лицо Эдди осталось бесстрастным. «Женщина!» — усмехнулся он. «Они придумают любую уловку, чтобы сохранить лицо. Конечно, он бросил ее, она не хочет признавать это». Пит пожал плечами. «Все может быть». «Она все еще живет в паласе?» — спросил Эдди. «Да что это ты так заинтересовался?» Пит посмотрел на него с любопытством. «Ма хочет знать». Пит удивился еще больше. «Ма?» «Да, она еще в паласе. В отеле дежурит ФБР. Они считают, что Райли явился навестить ее, наткнулся на Хэйни, который имел несчастье там поселиться и не мог отказать себе в удовольствии кокнуть его за предательство. Теперь караулят, думая, что он еще придет туда». Эдди подумал, потирая подбородок, потом произнес. «Я хочу поговорить с этой крошкой, Пит. Сейчас ты позвонишь ей». и скажешь, чтобы пришла сюда. О чем тебе с ней говорить? Она хорошая девочка, и я не хочу, чтобы у нее были неприятности. Никаких неприятностей. Делай, что говорят. Это приказ Ма. Так как Питт до смерти боялся старой ведьмы Ма, он стал тут же звонить. «Это ты, Анна?» Эдди внимательно следил за ним. «Ты должна приехать сюда. Сейчас. Важное дело». «Да нет, не скажу, что это работа, но, может, что-то и выгорит. Так как приедешь, я жду». Он повесил трубку. «Все в порядке?» — спросил Эдди. «Приедет через полчаса». «Спасибо, Пит. Я скажу, ма, она об этом не забудет». «Лучше бы она меня забыла». «И надолго», — серьезно ответил Пит. «И полегче с Анной я прошу, понял?» Спокойся, ох, мынул Феде. Поговорю по-братски. А ты пойди